Таким образом, такой зверек, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования. «Да, да, да. Кстати, брат, — сказал Самойленко развязанно, — дай-ка мне взаймы рублей сто». «Хорошо. Между ядными попадаются очень интересные субъекты, например, крот».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 «Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на дорогу». «И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит, но цена-то этому слову...»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 — Такой, да не такой, — обиделся Дьякон, принимаясь за перо. — Ежели бы вы были такой, то на вас почила бы благодать, и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то, значит, не такой. — Не мели, Дьякон, — сказал Самойленко с тоской. — Послушай, вот что я придумал, — обратился он к фон Корону. — Ты мне этих ста рублей не давай.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 — Если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, то для него же удобнее, — сказал Самойленко. — Он даже рад будет. Ну, прощай. Он нежно простился и вышел, но прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корона, сделал страшное лицо и сказал. — Это тебя, брат, немцы испортили. Да, немцы.